Так да не будет, Патрокол. Отрази от судов истребление. Храбро ударь, да огнем не сожгут у нас сопостаты наших судов и желанного нас не лишат возвращения. Но повинуйся. Тебе я завет полагаю на сердце. Чтобы меня ты и славой, и честью великой возвысил в сон Медонаев. И так чтоб донаи прекрасную деву отдали сами и множество пышных даров предложили. Бранят от судов отрази и назад менетит возвратися. Даже когда бы и славы добыть даровал громовержец, ты без меня менетит. Не дерзай поражать совершенно храбрых троян, да и более чести моей не унизишь. Радуясь мужеством духа и славой победного боя, трое сынов истребляй. Но полков не веди к Леону, Что баталим по против у тебя кто-нибудь из бессмертных в брань за троян не предстал. Аполлон беспредельно их любит. Вспять возвратися ко мне кораблям даровавши спасенье. Рати шаахеен, оставь на полях боевых истребляться, Если бы вечный Зевес, Аполлона, Афина, Паллада, Если б и трое сыны, и Ахеи нисколько не есть их, Все истребили друг друга, А мы лишь избывшие смерти, мы бы одни Разметали троянские гордые башни. Так меж собой говорили они. Между тем нападение более Аякс не выдержал,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 Как на суда Аргивян упал истребительный пламень. Гектор, нагрянувший, и сблизи ясенный дрот у Аякса тяжким ударил мечом, И у меденной трубки копейной ратовьем махом рассек. Бесполезно Аякс Теламонит взнес, потрясая обрубленный дрот. Далеко от Аякса острая медь отлетела,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 ахиллес увидел, в гневе по бедрам ударил себя и вскричал к Менетиду. — О, поспеши, Патрокол! Поспеши, канеборец мой храбрый! Зрю я уже на судах истребительный пламень бушует! Если возьмут корабли, не останется нам и ухода! Друг, вооружайся быстрее, а я соберу ополчение! так произнес И Патрокол вооружался блистающей медью. И сперва положил он на быстрые ноги по ноже пышные, кои серебряный плотно смыкались на глезной. После поспешно броню надевал на широкие перси, звездчатый в круг испечренный доспех и окида героя. Сверху набросил на рама ремень, и меч с реброгвоздой с медяным клинком, и щит перекинул огромный и крепкий. Шлем на главу удалую сияющий пышно надвинул с конскою гривою, гребень ужасный над ним развивался, взял два крепкие дрота, какие сподручнее были, не взял копья одного Ахиллеса героя. Тяжел был крепкий огромный сей ясень, его никто из Ахеин двигать не мог, и один Ахиллес легко потрясал им, ясенем симпелеонским который отцу его Хирон ссёк с высоты пелиона на гибель враждебным героям. Кони же быстро впрягать Автомедону удал повеление, чтимому им наиболее после пелида героя, верному более всех, чтобы выдерживать браны и грозы. Сей Автомедон подвёл под ермо Ахиллесовых коней к Санфа и Балия быстрых, летающих с ветрами вместе, Гарпия он их подарго родила от зефира ветра, им посещенная в пастве при бурных струях океана. В Припреж завел он коня знаменитого бегом Педаса, коего добыл Пелит, разгромивший град Этиона. Смертный с конями бессмертными он быстротою равнялся. Тою порой Ахиллес, обходя мирмидонов по кущам, всех вооружал их оружием к бою. Подобно как волки, хищные звери, У коих в сердцах беспредельная дерзость, Кои Еленя Рогатова в дебри на Повергнув зверски терзают, У всех обогровлены кровью пасти, После стаею целой к источнику черному рыщут, Там языками их гибкими мутную воду потока локчут, Рыгая кровь поглощенную. В персиях бьется неукротимое сердце, и у всех их раздуты утробы. В брань таковы Мермедонин вожди и строители ратей, Реяли окрест Патрокла, слуги Экида героя боем пылая. В среде их стояла Хилес, бранолюбец, криком кругом возбуждая коней и мужей щитоносцев.